При этом заявление лицо мистера дорит заметно омрачилось. Он уже хотел, вспомнив по поводу связей в обществе, о некоем навязчивом господине по имени Кленном, с которым ему, кажется, приходилось встречаться в прежнее время, подать свой голос против Гуэнов, когда Эдуард Дорит Эсквайер вмешался в разговор, вставив стеклышко в глаз и крикнув «Эй, вы ступайте вон!»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 «Огромную роль, смею сказать», — заметила великолепная лакировщица, «если вы подразумеваете связи с влиятельными и важными людьми». «Насчет этого судите сами», — сказал Эдуард Дорит Эсквейр. «Вы, вероятно, слыхали о знаменитом Мердле?» «О великом Мердле?» — воскликнула миссис Дженераль. «Именно», — сказал Эдуард Дорит Эсквейр. «Они знакомы с ним. Миссис Гоуэн». Я, разумею, вдову, мать моего учтивого друга, приятельница миссис Мердель, и я знаю, что эти двое тоже знакомы с нею». «Если так, то более веского ручательства нельзя и придумать», — сказала миссис Джейнераль, обращаясь к мистеру Дориту, вознося ввысь свои перчатки и наклоняя голову, точно поклоняясь какому-нибудь божеству. «Я бы желал спросить моего сына из... «Из чистого любопытства», — сказал мистер Дорит совершенно другим тоном. «Откуда он получил эти хм, своевременные сведения?» «Это очень простая история, сэр», — отвечал Эдуард Дорит Эсквер. «Сейчас я вам объясню. Во-первых, миссис Мердель — та самая дама, с которой вы объяснялись в...» «Как это место?» «В Мартини, подсказала Фанни с невыразимо томным видом. «Мортиньи!» — подтвердил брат, подмигивая сестре, которая в ответ на это сделала большие глаза, потом засмеялась и покраснела. «Как же это, Эдуард!» — сказал мистер Доррит. «Ты говорил мне, что фамилия джентльмена, с которым ты объяснялся...» К... «Спарклер!» «Ты еще показывал мне карточку...» «Хм! Спарклер!» «Без сомнения, отец!»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 Тут Эдуард дорит Эсквер направил свой монокль на мисс Фанни. «Мы сравнивали вчера наши путевые заметки, и я получил от самого Спартлера те сведения, которые сообщил вам». Тут он умолк, окончательно продолжая смотреть в монокль на мисс Фанни, с трудом удерживая стеклышко в глазу и пытаясь изобразить необычайно тонкую улыбку, что отнюдь не украшало его физиономии если обстоятельства таковы сказал мистер Дорит, — то я полагаю что ни миссис дженераль ни я не можем иметь ничего против скорее выскажемся за удовлетворение твоего желания эми надеюсь я могу усматривать в этом к желании продолжал он с видом всепрощения и ободрения доброе предзнаменование Такими людьми следует знакомиться. Мистер Мердл пользуется ха, всемирной славой. Предприятия мистера Мердла грандиозны. Они приносят ему такие громадные суммы, что считаются хм, национальными доходами. Мистер Мердл герой нашего времени. Имя Мердла, имя века.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 Миссис Дженераль встала из-за стола и ушла. Крошка Дорит встала из-за стола и ушла. Эдуард и Фанни перешептывались через стол. Мистер Дорит доедал винные ягоды, читая французскую газету, как вдруг дядя привлек внимание всех троих, поднявшись со стула, ударив кулаком по столу и воскликнув. «Брат, я протестую!» Если б он произнес заклинание на неведомом языке и вызвал духа, его служители изумились бы не более, чем теперь. Газета выпала из рук мистера Дорита. Он окаменел свинной ягодой на полдороге ко рту. — Брат, — продолжал старик, и удивительная энергия звучала в его дрожащем голосе. — Я протестую! Я люблю тебя. Ты знаешь, как я люблю тебя.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 и на лице отпечатались следы воли, покинувшей его четверть века назад. В энергичных жестах руки чувствовалось одушевление. «Дорогой Фредерик!» — пролепетал мистер Дорит. «Что такое? Что случилось?» «Как ты смеешь!» — продолжал старик, обращаясь к Фанни. «Или у тебя нет памяти, или у тебя нет сердца, дядя!»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 Каждого из нас, кто знает все, что мы знаем, испытав все, что мы испытали, вздумает выступить с претензиями, которые хоть на ноту роняют Эмми, хоть на минуту причиняют ей огорчение. Этого довольно, что признать подобные претензии низкими, они навлекут на нас Кару Божию. Брат! Я протестую против них перед лицом Господа. Рука его поднялась над головой и опустилась на стол, как молот кузнеца. После молчания, длившегося несколько минут, он снова впал в свое обычное состояние. Он подошел к брату, едва волоча ноги, как обычно, положил ему руку на плечо и сказал слабым голосом. Вильям, дорогой мой, я должен был высказать «Прости меня, но я должен был высказать это!» И вышел из роскошной залы, сгорбившись, как выходил из кельи, маршалси. Все это время Фанни рыдала и всхлипывала. Эдуард сидел, разинув рот от изумления и вытаращив глаза. Мистер Доррит был крайне поражен и совершенно растерялся. Фанни первая нарушила молчание. «Никогда, никогда, никогда со мной так не обращались!» рыдала она. Так жестоко и несправедливо, так грубо и свирепо. Милая, добрый, ласковый крошка Эмми, что бы она почувствовала, если бы узнала, что меня так оскорбили из-за нее? Но я никогда не скажу ей об этом. Нет, я не скажу об этом моей доброй девочке. Эти слова развязали язык мистеру Дориту. — Душа моя, — сказал он, — я к х... одобряю твое решение. Лучше к. Х... Хм не говорить об этом меми это могло бы хм, могло бы огорчить ее ха без сомнения это жестоко огорчит ее желательно избежать этого пусть ха, все происшедшее останется между нами ну какой жестокий дядя воскликнула мисс фанни о я никогда не прощу ему этой жестокости душа моя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 взволнованном. Мисфани весь день повергала в смущение свою сестру, осыпая ее поцелуями, и то даря ей брошки, и то выражая желание умереть. Глава 6. Что-то где-то наладилось. Двусмысленное положение мистера Гоэна — положение человека, который рассорился с одной державой, не сумел устроиться при другой и, проклиная обе бесцельно слоняться на нейтральной почве, такое положение неблагоприятствует душевному спокойствию, и против него бессильно даже время.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 Чему у такого-то во всей его личности, если этот последний обладал крупным талантом. Если ему возражали, что картина — это просто хлам, он отвечал от имени своего искусства. «Милейший мой, а что же мы еще создаем, кроме хлама? Я ничего другого, сознаюсь откровенно».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 С первых дней медового месяца мини Гоэн чувствовала, что на нее смотрят, как на жену человека, который зашел до брака с нею, но чья рыцарская любовь не признавала этой разницы положений. Господин Бландо из Парижа сопровождал их до Венеции, но и в Венеции постоянно вертелся в обществе Гоэнов. Когда они впервые познакомились в Женеве с этим галантным джентльменом, Гоуэн был в нерешительности.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 Чем объяснить это своей нраве? Великодушным порывом? Но его не было. Зачем Гоуэн, который был гораздо выше Бландо из Парижа, и мог бы разобрать по косточкам этого любезного джентльмена и понять, из какого теста он слеплен? Зачем Гоуэн связался с таким человеком? Во-первых, за тем, чтобы поступить на жене, впервые выразившей самостоятельное желание поступить на перекор именно потому, что ее отец уплатил его долги, и Гоен рад был воспользоваться первым удобным случаем проявить свою независимость. Во-вторых, он шел против господствующего мнения, потому что, не лишенный природных способностей, он все же оказался неудачником. Ему доставляло удовольствие объявлять, что кавалер с такими утонченными манерами, как Бландуа, должен занять выдающееся положение во всякой цивилизованной стране. Ему доставляло удовольствие изображать Бландуа образцом изящества и превозносить его за счет тех, кто кичился своими личными достоинствами. Он серьезно уверял, что поклон Бландуа – совершенство грации, что манеры Бландуа неотразимы,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 Оттого он и связался с ним и мало-помалу, в силу привычки, а отчасти и праздного удовольствия, которое доставляло ему болтовня Бландуа, сошелся с ним по-приятельски. А между тем он догадывался, что Бландуа добывает средства к жизни шулерством и другими плотнями. Подозревал его в трусости, будучи сам дерзок и смел, отлично знал, что Мини не любит его, и в сущности так мало дорожил им,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 белье сушившееся на солнце куча домов напиравших друг на друга покосившихся на бок напоминавших куски сыра до адамовских времен фантастические скромсанные и переполненные червями и целый хаос окон с покосившимися решетчатыми ставнями раскрытыми настежь и каким то грязным трепьем, свисавшим наружу в первом этаже дома помещался банк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 что, впрочем, не мешало означенным клеркам по первому законному требованию вытаскивать из какого-то потаенного места горы пятифранковых монет. Под банком находились три или четыре комнаты с железными решетками на окнах, смахивавших на темницу для преступных крыс. Над банком была резиденция миссис Гоуэн.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 Двери отворил улыбающийся человек с наружностью раскаявшегося убийцы, который проводил барышень в комнату миссис Гоуэн, доложив этой последней, что две прекрасные дамы англичанки желают ее видеть. Миссис Гоуэн, сидевшая за шитьем, отложила свою работу при этом известии и довольно торопливо встала навстречу гостям.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 «На столе!» Она так и сделала с изяществом леди, давно вращающейся в светском обществе. «Мы были очень рады», — продолжала мисс Фанни. «Узнать, что вы знакомы с Мердлями. Мы надеемся, что это даст нам возможность чаще видеться с вами». «Мердли дружны, семья мистера Гоуэна», — сказала миссис Гоуэн. «Я еще не имела удовольствия познакомиться с миссис Мердель. По всей вероятности, мы познакомимся в Риме».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 Хотя крошка Дорит еще не успела обменяться с миссис Гоуэн ни единым словом, но между ними установилось полное взаимное понимание. Крошка Дорит вглядывалась в миссис Гоуэн с живым, неослабевающим интересом, волнуясь при звуках ее голоса, не упуская ничего, что окружало ее или касалось ее. Она подмечала здесь малейшую деталь быстрее, чем в каком-либо другом случае, кроме одного.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 «Знаете, мой муж так восхищается вами, что я почти готова ревновать», — сказала миссис Гоуэн. Крошка Дорит краснее покачала головой. «Если он говорил с вами так же откровенно, как со мной, он сказал бы вам, что не знает никого, кто умел бы так быстро и спокойно, как вы, подать помощь другим незаметно для них самих». «Он через мнения обо мне», — сказала крошка Дорит.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 «Не треважьтесь», — сказал Гуин, выходя из-за Мольберта. «Это только бландово. Он служит мне моделью. Я набрасываю с него этюд. Это избавляет меня от лишнего расхода. Нам, бедным художникам, приходится соблюдать экономию». Бландо из Парижа снял свою широкополую шляпу и поклонился дамам, не сходя со своего возвышения. «Тысяча извинений», — сказал он. Но мой профессор неумолим, так что я боюсь пошевелиться. — И не шевелитесь, — холодно сказал Гоэн, когда сестры подошли к Мольберту. — Пусть леди посмотрят на оригинал моей мазни, чтобы лучше понять, что она изображает. — Вот он, изволите видеть. Браво, подстригающий свою добычу благородный аристократ, обдумывающий, как ему спасти отечество, враг рода человеческого, подстраивающий кому-нибудь пакость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 Рука Бландуа дрожала, по всей вероятности от того, что он смеялся. «Он боролся с другим убийцей или с жертвой? Замечаете?» — продолжал Гоэн, подмалевывая шрамы на руке быстрыми, нетерпеливыми, неумелыми мазками. «Вот следы борьбы! Выньте же руку, Бландуа! Что с вами такое сегодня?» Бланду из Парижа снова засмеялся, от чего рука затряслась еще сильнее. Он поднял ее и схватился за усы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 «Но взгляните на него!» В ту же минуту Гоуин бросил кисть и обеими руками схватил собаку за ошейник. «Бландуа, что за глупость? Зачем вы его дразните? Клянусь небом и адом, он разорвет вас на клочки! Смирно, лев!» «Тебе говорят, разбойник!» Огромный пес, налегая всей своей тяжестью, надушивший его ошейник, рвался к Бландуа. Он хотел броситься в ту минуту, как Гоуин схватил его. «Лев! Лев!»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 успокоилась и покорно подчинилась хозяину, расфрипевшему не меньше ее самой. Он ударил ее кулаком по голове, повалил на землю и несколько раз ткнул ее каблуком в морду, так что на ней показалась кровь. — Ступай в угол или же смирно! — сказал он. — А не то я застрелю тебя! Лев послушно исполнил его приказание и улегся, облизывая кровь на морде и на груди. Его хозяин перевел дух, а затем, успокоившись, повернулся к испуганной жене и ее гостям. Все это происшествие длилось не более двух минут. «Полно, полно, Минни! Ты знаешь, как он всегда смирен и послушен. Бландуя, наверное, раздразнил его, строил ему гримасы. У собак тоже бывают свои симпатии и антипатии. бланду не пользуется его расположением. Но ты, конечно, подтвердишь, Минни, что это с ним еще никогда не случалось». Мини была слишком расстроена этим происшествием, чтобы что-нибудь сказать. Крошка Дорит старалась успокоить ее. Фанни, которая уже раза два или три принималась плакать, ухватилась за руку Гоэна. Лев, страшно сконфуженный своим скандальным поведением, прополз через комнату и улегся у ног госпожи. — Ты бешеный! — сказал Гоэн, снова толкнув его ногою. — Я тебе задам! Он ткнул собаку еще и еще. — Ах, не бейте его больше, — сказала крошка-дурят. Дорет. Не обижайте его. Посмотрите, как он ластится. Гоуин исполнил ее просьбу. Собака, впрочем, заслуживала ее заступничество, так как всем своим видом выражала покорность, сожаление и раскаяние. После этого происшествия трудно было бы чувствовать себя непринужденно, даже при отсутствии мисс Фанни, которая обладала способностью стеснять всех своей болтовней.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 которые сгорели бы со стыда, увидев эту квартиру, наймут ему лучшую, он переедет в нее, чтобы не огорчить их. У канала их приветствовал Бландо, бледный после недавнего приключения, но веселый и засмеявшийся при воспоминании о льве. Оставив приятелей под виноградным кустом, с которого Гоэн лениво обрывал листья, бросая их в воду, в то время как Бландо покуривал папиросу,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 отвечала Фанни, таким тоном, по которому можно было заключить, что до протеста дяди она сказала бы «Дурочка!» «Как ты недогадлива! Молодой Спарклер!» Она опустила стекло со своей стороны и, опершись локтем на окно, небрежно обмахивалась богатым, черным-золотой отделкой испанским веером. Когда провожавшая их гондола снова проскользнула вперед, причем в окне ее мелькнул чей-то глаз,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 Фанни снова засмеялась несходительным лукавым и ласковым смехом и сказала шутливо, обнимая сестру. Послушай, мелочка, когда мы встретились с этой женщиной в Мартиньи, как она отнеслась к этой встрече? Какое решение приняла в одну минуту? Догадалась ты? Нет, Фанни. Ну так я скажу тебе, Эми. Она сказала самой себе. Я никогда не упомяну о нашей встрече при совершенно других обстоятельствах и никогда в виду не покажу, что это те самые девушки. Это ее манера выходить из затруднений. Что я говорила тебе, когда мы возвращались с Харли Стрита? Что это самая дерзкая и фальшивая женщина на свете. Но что касается первого качества, найдутся такие, что потягаются и с нею».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 — спросила крошка Дорит. — Зачем, господи, душа моя? Опять тоном, говорившим нелепое создание. — Как ты можешь спрашивать? Неужели ты не понимаешь, что теперь я могу считаться довольно завидной партией для этого дурачка? И неужели ты не понимаешь, что она старается свалить ответственность со своих плеч? Очень красивых надо сознаться, — прибавила мисс Фанни, бросив взгляд на свои собственные плечи. «И делая вид, что щадит наши чувства, представив дело так, как будто мы избегаем ее». «Но ведь мы всегда можем восстановить истину». «Да, но, с вашего позволения, мы этого не сделаем», — возразила Фанни. «Нет, я не намерена делать это, Эмми. Она начала кривляться, пусть кривляется, пока не надоест». В своем торжествующем настроении мисс Фанни, продолжая обмахиваться испанским веером, обняла другой рукой талию сестры, стиснув ее так крепко, словно это была миссис Мердель, которую она хотела задушить. «Нет», — повторила она, — «я-то плачу ей той же монетой». «Она начала, а я буду продолжать. И с помощью фортуны я буду оттягивать окончательное знакомство с ней, пока не подарю ее горничной на ее глазах платье от моей портнихи в раз лучше и дороже того, что она мне подарила». Крошка Дорит молчала, зная, что ее мнение не будет принято, раз дело идет о семейной чести, и не желая потерять расположение сестры, так неожиданно вернувшей ей свои милости.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 Крошка Дорит серьезно и с недоумением взглянула на сестру, которая, однако, ничуть не смутилась. Она свернула свой черный с золотым веер и слегка хлопнула по носу сестру с видом гордой красавицы и умницы, шутливо наставлявшей уму-разуму простодушную подругу. «Он будет у меня на побегушках, мелочка. Я возьму его в руки. И если не возьму в руки его мать, то это будет не моя вина». «Подумала ли ты? Пожалуйста, не обижайся, милая Фанни. «Я так рада, что мы опять подружились. Подумала ли ты, чем это кончится?» «Не могу сказать, чтобы я серьезно думала об этом», — отвечала Фанни с величественным равнодушием. «Всему свое время. Так вот какие у меня намерения. Пока я объяснял их, мы успели доехать до дому. А И с у подъезда спрашивает, дома ли? Чистая случайность, разумеется». В самом деле влюбленный пастушок стоял в своей гондоле с визитной карточкой в руке, делая вид, что осведомляется у лакея, дома или господа. Злая судьба захотела представить его барышням в таком положении, которое в древние времена вряд ли было бы сочтено благоприятным предзнаменованием для его надежд. Гондолиры молодых леди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 Мистер Спарклер оправился гораздо быстрее, чем можно было ожидать, и отвечал краснее. «Нисколько!» Мисс Фанни совершенно забыла его физиономию и прошла было мимо, слегка кивнув головой, когда он назвал свою фамилию. И тут она не могла его вспомнить, пока он не объяснил, что имел честь видеть ее в Мартиньи. Тогда она вспомнила и осведомилась, как здоровье его матушки. «Благодарю вас», — пробормотал мистер Спарклер. «Она необычайно здорова, то есть ничего, живет кое-как». «Она в Венеции?» — спросила мисс Фанни. «В Риме», — отвечал мистер Спарклер. «Я здесь сам по себе, сам по себе. Я приехал сам по себе с визитом к мистеру Эдуарду Дориту, то есть и к мистеру Дориту, то есть ко всему семейству». Грациозно повернувшись к слугам, мисс Фанни спросила, дома ли ее отец и брат. Так как оказалось, что оба были дома, то мистер Спарклер рискнул смиренно предложить ей руку. Она приняла ее, и мистер Спарклер, жестоко ошибавшийся, если еще продолжал думать, в чем нет причины сомневаться, что она без всяких этаких выдумок повел ее наверх. Когда они вошли в разрушавшуюся приемную с полинялыми обоями цвета грязной морской воды, до того истлевшими и выцветшими, что они казались сродни водорослям, которые плавали под окнами или взбирались на стены, точно оплакивая своих заточенных родичей, мисс Фанни отправила слугу за отцом и братом. В ожидании их появления она грациозно раскинулась на Софи и совсем до канала мистера Спарклера, начав разговор о Данте, о котором этому джентльмену известно было лишь то, что он отличался эксцентричностью, украшал голову листьями и сидел, неизвестно зачем, на кресле перед собором во Флоренции. Мистер Дорритт приветствовал гостя с величайшей любезностью и самыми аристократическими манерами. Он осведомился с особенным участием о здоровье миссис Мердл. Мистер Спарклер сообщил, или, вернее сказать, выдавил из себя по кусочкам, что миссис Мердл надоела их имение, надоел дом в Брайтоне, а оставаться в Лондоне, когда там нет ни души, сами понимаете, скучно. Гостить же у знакомых ей в этом году не хотелось, и вот она надумала съездить в Рим, где таковая, как она женщина невероятно пышной наружности и без всяких этаких выдумок, не может не быть желанным гостем.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 Утром мисс Фанни была очаровательна, а теперь втрое очаровательнее. Ее туалет отличался изяществом, цвета были подобраны как нельзя более к лицу, а небрежная грация ее манер увеличила вдвое тяжесть оков мистера Спарклера. Если не ошибаюсь, мистер Спарклер, заметил хозяин во время обеда, вы знакомы к с мистером Гоэном. «Мистером Генри Гоуэном. «О, да, сэр!» — отвечал мистер Спарклер. «Его мать и моя мать очень дружны, честное слово!» «Жалею, что не подумал об этом, Эмми!» Сказал мистер Дурит величественно-покровительственным тоном, который сделал бы честь самому лорду Децимусу. «Я попросил бы тебя написать к ним записку, пригласить их обедать сегодня. Кто-нибудь из нашей прислуги мог бы...» Х, привезти и отвезти их. Мы могли бы отправить за ними К одну из наших гондол. Жаль, что я забыл об этом. Пожалуйста, напомни мне завтра. Крошка Дорит не знала, как отнесется мистер Гоуэн к их покровительству, но обещала напомнить. «Скажите, пожалуйста, рисует ли мистер Генри Гоуэн К — портреты?» спросил мистер Доррит. Мистер Спарклер полагал, что он рисует все что угодно, если только найдется заказчик. Разве у него нет склонности к какому-нибудь особому роду искусства? Мистер Спарклер окрыленный любовью остроумно заметил, что каждый род искусства требует особой обуви. Например, охота охотничьих сапог, танцы бальных башмаков, а мистер Генри Гоуэн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 Мне было бы очень приятно доставить джентльмену с такими связями какое нибудь к вещественное доказательство моего желания способствовать его карьере и развитию, хм, зародыши его гения. Я хотел пригласить мистера Гоуэна написать мой портрет, если обе стороны останутся «Ха! Довольный результатом, я приглашу его попробовать свои силы, написав портреты и остальных членов моей семьи». Мистеру Спарклеру пришло в голову необычайно смелая и оригинальная мысль сказать, что перед некоторыми, некоторыми с особенным ударением, членами семьи мистера Дорита,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 Принимала такие очаровательные позы, так дружески спорила о том, кто сидит в отдаленных ложах, что злополучный Спарклер возненавидел все человечество. Впрочем, к концу представления выпали и на его долю от минуты. Во-первых, она дала ему подержать свой веер, пока надевала мантилью. Во-вторых, доставила несказанное счастье вести ее под руку с лестницы.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 Она снова вздрогнула, увидев Бландуа, помогавшего Фанни войти в гондолу. Гоуин понес утрату», — сказал он, «сегодня после визита, которым осчастливили его прекрасные леди». «Утрату», — повторила Фанни, прощаясь с злополучным спарклером и усаживаясь в гондолу. «Утрату», — подтвердил Бландуа. «Его собака Лев». В эту минуту рука крошки Дорит была в его руке. «Околела», — заключил Бландуа. «Окалела?» — повторила крошка Дорит. «Этот славный пес!» «Именно, дорогие леди!» — подтвердил Бландо, улыбаясь и пожимая плечами. «Кто-то отравил этого пса! Он мертв, как венецианские дожи!» Глава седьмая Главным образом о персиках и призмах. Миссис Дженераль, неизменно воседавшая на своей колеснице, усердно старалась сообщить внешний лоск своему милому юному другу. А милый юный друг, миссис Дженераль, усердно старался воспринять этот лоск. Много испытаний досталось на ее долю, но, кажется, еще не доставалось такого тяжкого, как теперь, когда миссис Дженераль наводила на нее лак. Ей было очень не по себе от этой операции, но она подчинялась требованиям семьи теперь в дни ее величия, как подчинялась им раньше, в дни ее падения, жертвуя своими наклонностями, как жертвовала здоровьем в то время, когда голодала, переберегая свой обед и ужин отцу. Одно утешение помогало ей переносить эту пытку, служило для нее поддержкой и отрадой, что, может быть, показалось бы смешным, менее преданному и любящему существу, не привыкшему к борьбе и самопожертвованию. В самом деле, в жизни часто приходится наблюдать, что натуры подобной крошки Дорит рассуждают далеко не так благоразумно, как люди, которые ими пользуются. Утешением для крошки Дорит была непрекращавшаяся нежность сестры. Правда, эта нежность принимала форму снисходительного покровительства, но к этому она привыкла. Правда, она оставила ее в подчиненное положение, отводила ей служебную роль при триумфальной лестнице, на которой разъезжала мисс Фанни, принимая поклонение. Но она не претендовала на лучшее место. Всегда восхищаясь красотой, грацией и бойкостью Фанни, никогда не задавала себе вопроса, насколько ее привязанность к последней, зависит от ее собственного любящего сердца и насколько от самой Фанни. Она отдавала сестре всю нежность своей великодушной натуры. Груда персиков и призм, переполнявших семейную жизнь благодаря миссис Дженераль в связи с беспрестанными выездами в свет Фанни, представляла такую смесь, на дне которой едва можно было найти хоть какой-нибудь естественный осадок. От этого дружба с Фанни была в войне драгоценна для крошки Дорит и доставляла ей тем большее утешение. «Эмми», — сказала ей Фанни однажды вечером после утомительного дня в конец истерзавшего крошку Дорит, тогда как Фанни хоть сейчас и с величайшим удовольствием готова была снова нырнуть в общество. «Я намерена вложить кое-что в твою маленькую головку. Вряд ли ты догадаешься, что именно». «Вряд ли, милочка», — сказала крошка Дорит. «Ну, вот тебе ключ к разгадке, дитя», — продолжала Фанни. «Миссис Дженераль». Персики и призмы в бесчисленных комбинациях сыпались весь день. Лакированная внешность бессодержимого то и дело выставлялась на показ. Понятно, после такого хлопотливого дня взгляд крошки Дорит мог только выразить надежду, что миссис Дженераль благополучно улеглась в постель несколько часов тому назад. — Теперь догадалась, Ами? спросила Фанни. — Нет, милочка, разве, быть может, я что-нибудь наделала? — отвечала крошка Дорит с беспокойством, опасаясь, не поцарапала ли она как-нибудь ненароком лак. Фани так развеселилась от этой догадки, что схватила свой любимый веер, лежавший на ее туалетном столике, с целым арсеналом других смертоносных орудий, большей частью дымившихся кровью сердца мистера Спарклера. И несколько раз хлопнула сестру по носу, заливаясь смехом. «Ах, Эмми, Эмми!» — воскликнула она. «Что за трусиха наша, Эмми? Но тут нет ничего смешного!» Напротив, я страшно зла, милочка. — Если не на меня, Фанни, то я не беспокоюсь, — возразила сестра с улыбкой. — Да я-то беспокоюсь, — сказала Фанни. — И ты будешь беспокоиться, когда узнаешь, в чем дело. Эми. неужели ты не замечала, что один человек чудовищно вежлив с миссис Дженераль? — Все вежливы с миссис Дженераль, — сказала крошка Дорит. — Потому что? — Потому что она всех замораживает подхватила Фанни. Я не об этом говорю. Не об этой вежливости. Послушай, неужели тебя никогда не поражало, что папа так чудовищно вежлив с миссис Дженераль? Эми смутилась и пробормотала: "Нет. Нет, конечно нет". А между тем это верно. Это верно, Эми. И заметь мои слова. Миссис Дженераль имеет виды на папу. «Фанни, милочка, неужели ты считаешь возможным, что миссис Дженераль имеет виды на кого-нибудь?» «Считаю возможным?» — возразила Фанни. «Душа моя, я знаю это!» «Уверяю тебя, она имеет виды на папу. Мало того, папа считает ее таким чудом, таким образцом совершенства, таким приобретением для нашей семьи, что готов любиться в нее по уши. Подумай только, какая приятная перспектива ожидает нас!» «Представь себе, миссис Дженераль в качестве моей маменьки!» Крошка Дорит не ответила. «Представь себе, миссис Дженераль в качестве моей маменьки!» Но встревожилась и серьезно спросила, что привело Фанни к подобному заключению. «Господи, милочка!» — ответила Фанни нетерпеливо. «Ты бы еще спросила, почему я знаю, что человек влюблен в меня. А между тем я знаю. Это случается довольно часто, и я всегда знаю». По всей вероятности, и здесь я узнала таким же путем. Но не в этом дело, а в том, что я знаю. Может быть, папа что-нибудь говорил тебе? «Говорил?» — повторила Фанни. «Милое бесценное дитя, с какой стати папа будет мне говорить об этом теперь?» «А миссис Генерал, «Помилуй, Эми, возразила Фанни. «Такая ли она женщина, чтобы проговориться?» «Разве не ясно и не очевидно, что пока ей самое лучшее сидеть, как будто она проглотила аршин, поправлять свои несносные перчатки и расхаживать павой? Проговориться, если ей придет козырной туз в Висте. Разве она об этом скажет, дитя мое? Кончится игра, тогда все узнают». «Ну, может быть, ты ошибаешься, Фанни? Разве ты не можешь ошибиться?» «О, да, может быть», — отвечала Фанни. «Но я не ошибаюсь». «Я, впрочем, рада, что ты можешь утешаться этим предположением, милочка, и потому отнестись хладнокровно к моему сообщению. Это заставляет меня надеяться, что ты примиришься с новой маменькой, а я не примирюсь и пробовать не стану. Лучше выйду за Спарклера». «О, Фанни, ты никогда не выйдешь за него ни в коем случае». «Честное слово, милочка», — возразила та с изумительным равнодушием. «Я не поручусь за это». «Бог знает, что может случиться, тем более, что это доставит мне возможность рассчитаться с его маменькой, ее же монетой, а я решилась не упустить этого случаями». На этом и кончился разговор между сестрами, но он заставил крошку Дорит обратить особое внимание на миссис Дженераль и мистера Спарклера, и с этого времени она постоянно думала о них обоих. Миссис Дженераль давно уже отлакировала свою внешность так основательно, что для посторонних глаз она была непроницаема, если даже под ней таилось что-нибудь. Мистер Дорит бесспорно относился к ней очень вежливо и был о ней самого высокого мнения. Но Фанни всегда порывистая, могла истолковать это неправильно. Напротив, вопрос о Спарклере был совершенно ясен. Всякий мог видеть, в каком положении дело. И крошка Дорит видела и думала о том, что видела, с беспокойством и удивлением. Преданность мистера Спарклера могла сравниться разве только со своей нравием и жестокостью его владычицы. Иногда она обращалась с ним так ласково, что он только кудахтал от радости. День спустя или час спустя относилась к нему с таким полным пренебрежением, что он не завергался в мрачную бездну отчаяния и громко стонал, делая вид, будто кашляет. Его постоянство нисколько не трогало Фанни, хотя он так прилип к Эдуарду, что этот последний, желая отделаться от его общества, должен был удирать боковыми коридорами и черным ходом и ездить с заговорщиком в крытых гондолах хотя он так интересовался здоровьем мистера Дорита, что заходил осведомиться каждый день. Точно мистер Дорит страдал перемежающейся лихорадкой» хотя он разъезжал под окнами своей владычицы с таким усердием, словно побился об заклад, что сделает тысячу миль в тысячу часов, хотя он являлся откуда ни возьмись всюду, где показывалась ее гондола, и пускался за ней в погоню, точно его возлюбленная была прекрасная контрабандистка, а он таможенный стражник». Вероятно, благодаря этому постоянному пребыванию на чистом воздухе и влиянию морской воды в связи с его природным здоровьем мистер Спарклер, судя по наружности, вовсе не отощал. Напротив... Вместо того, чтобы тронуть сердце возлюбленной истомленным видом, он толстел со дня на день. И та особая черта его внешности, которая делала его похожим скорее на распухшего мальчика, чем на молодого человека, выступала все реще и реще. Когда Бландуа явился с визитом, мистер Дорит принял его очень милостиво, как друга мистера Гоуэна, и сообщил ему о своем намерении предложить последнему увековечить его черты для потомства. Бландуа был в восторге, и мистеру Дориту пришло в голову, что ему, быть может, будет приятно передать другу об этом милостивом предложении. Бландо взял на себя это поручение со свойственной ему непринужденной грацией и поклялся исполнить его прежде, чем состариться на один час. Когда он сообщил об этом Гоуэну, последний с величайшей готовностью послал мистера Дорета к черту раз десять подряд. Майстро ненавидел протекцию почти так же, как и отсутствие ее, и чуть не поссорился с приятелем за то, что тот взялся передать ему это поручение. «Может быть, это выше моего ума, Бландуа», — сказал он. «Но убей меня, Бог, если я понимаю, какое вам дело до этого». «Клянусь жизнью, я так же мало понимаю. Никакого, кроме желания услужить другу». «Доставив ему случай поживиться насчет выскочки», — заметил Гоуин, нахмурившись. «Вы это хотели сказать? Пусть ваш новый друг закажет какому-нибудь маляру намалевать его голову для трактирной вывески. Кто он и кто я?» «Профессор». — возразил посол. — А кто таков Бландо? Не интересуясь, по-видимому, этим вопросом, мистер Гоуин сердито свистнул, на чем и кончился разговор. Однако на другой день он вернулся к этой теме, сказав своим обычным небрежным тоном с легкой усмешкой. — Ну, Бландо, когда же мы отправимся к вашему меценату? Нам, подянщикам, не приходится отказываться от работы. Когда мы пойдем взглянуть на заказчика? — Когда вам угодно, — сказал обиженный Бландо. «Какое мне дело до этого? Причем тут я?» «Я скажу вам, какое мне дело до него», — отвечал Гоен. «Это кусок хлеба. Надо есть. Итак, милейший бландо, идем». Мистер Дорит принял их в присутствии дочерей мистера Спарклера, который изобрел к ним совершенно случайно. «Как дела, Спарклер?» — небрежно спросил Гоен. «Если вам придется жить умом вашей матушки-старина, то вы, наверное, устроитесь лучше, чем я» мистер Доритт объяснил свои намерения. «Сэр», — сказал Гоем с усмешкой, довольно любезно приняв его предложение, «я новичок в этом ремесле и еще не успел ознакомиться со всеми его тайнами. Кажется, мне следует взглянуть на вас несколько раз при различном освещении, заявить, что вы превосходной натуры и сообразить, когда я буду свободен настолько, чтобы посвятить себя великому произведению с должным энтузиазмом». Уверяю вас, он снова засмеялся. Я чувствую себя почти изменником, милым, одаренным, славным, благородным ребятам, моим собратьям-художникам, отказываясь от этих фокусов. Но я не подготовлен к ним воспитанием, а теперь поздно учиться. Нос, по правде сказать, я плохой живописец, хотя и не хуже большинства. Если вам пришла фантазия выбросить сотню геней то я, бедный родственник богатых людей, буду очень рад, если вы бросите их мне. За эти деньги я сделаю лучшее, что могу. И если это лучшее окажется плохим, то... то у вас будет плохой портрет с неизвестным именем вместо плохого портрета с известным именем». Этот тон понравился мистеру Дориту, хотя и показался ему несколько неожиданным. Во всяком случае, слов мистера Гоуэна было ясно, что джентльмен с хорошими связями, а не простой ремесленник, считает себя обязанным мистеру Дориту. Последний выразил свое удовольствие, предоставив себя в распоряжение мистера Гоуэна, и прибавил, что надеется продолжать с ним знакомство, независимо от заказов. «Вы очень добры», — сказал Гоуэн. «Я не отрекся от общества, приписавшись к братству вольных художников». Превосходнейшие ребята в мире. И не прочь иногда понюхать старого пороху, хоть он и взорвал меня на воздух. Вы не подумайте, мистер Дарит, Тут он снова засмеялся самым непринужденным образом. Что я прибегаю к нашим профессиональным фокусам? Это будет ошибкой. Я, напротив, всегда выдаю их, хотя люблю и уважаю нашу профессию от всей души. Обращаюсь к вам с вопросом насчет времени и места. Ха! Мистер Дорит немало... Хм, не сомневается в искренности мистера Гоэна. «Еще раз скажу, вы очень добры», — отвечал Гоэн. «Мистер Дорит, я слышал, что вы едете в Рим. Я тоже еду в Рим, где у меня друзья. Позвольте же привести в исполнение мой преступный замысел относительно вас там, а не здесь». «Здесь мы все будем более или менее суетиться перед отъездом, и хотя вряд ли найдется в Венеции оборвание беднее меня, но все же во мне еще сидит любитель, кушарбу для ремесла, как видите, и я не стану приниматься за работу в торопях, единственное из-за денег». Эти замечания были приняты мистером Доретом так же милостиво, как предыдущие. Они послужили прелюдией к приглашению мистера и миссис Гоуэн, на обед и очень искусно поставили мистера Гоуэна на привычное для него место в кружке новых знакомых. «Миссис Гоуэн они тоже поставили на привычное для нее место». Мисс Фанни поняла, как нельзя яснее, что хорошенькие глазки миссис Гоуэн обошлись ее супругу очень дорого, что из-за нее произошел великий раздор в семье Полипов и что вдовствующая миссис Гоуэн, огорченная до глубины души, решительно противилась этому браку, пока ее материнские чувства не взяли верх. Миссис Дженераль также очень хорошо поняла, что любовь мистера Гоуэна послужила причиной семейного горя и неурядицы. а честно, мистере Мегельсе почти не говорили, замечали только мимоходом, что с его стороны было очень естественно желать возвышения дочери, и, конечно, никто не осудит его за усилия в этом направлении. Участие крошки Дорит, проявленное к прекрасному объекту этой принятой на веру басни, было так глубоко и серьезно, что не замедлило открыть ей глаза. Она поняла, что эти не играют не последнюю роль в печали, омрачившей жизнь милочки, и инстинктивно чувствовала, что в них нет ни слова правды. Но препятствием к их сближению явилась школа персиков и призм, предписывавшая крайнюю учтивость, но отнюдь не дружбу с миссис Гоуэн. И Крошка Дорит, как невольная воспитанница этой школы, должна была подчиниться ее предписаниям. Тем не менее между ними уже установились симпатии и взаимное понимание, которые преодолели бы и более трудные препятствия и привели бы к дружбе даже при более резких встречах. Казалось, даже простые случайности были за эту дружбу. Так они сошлись в отвращении к бланду из Парижа, отвращении, доходившем до ужаса и омерзения вследствие инстинктивной антипатии к этому отвратительному человеку. Независимо от этого активного сродства душ было между ними и пассивное. К ним обеим Бланду относился одинаково, и обе они замечали в его отношении к ним что-то особенное, чего не было в его отношении к другим лицам. Разница эта была слишком тонка, чтобы броситься в глаза другим, но они ее видели. Едва заметное подмигивание его злых глаз, едва заметный жест его гладкой белой руки, едва заметное усиление его характерной гримасы, поднимавшей усы и опускавшей нос, не могли ускользнуть от их внимания. Казалось, он говорил, «Здесь у меня тайная власть. Я знаю то, что знаю». Никогда они не чувствовали этого в такой сильной степени и никогда не сознавали так ясно, что чувствуют это обе, как в тот день, когда он явился с прощальным визитом перед отъездом из Венеции. Миссис Гоуэн зашла с той же целью, и он застал их двоих. Остальных членов семьи не было дома. Они не пробыли вместе и пяти минут, а его странные манеры, казалось, говорили. Вы собирались побеседовать обо мне. Ха, позвольте помешать этому. Гоин будет здесь? Спросил Бландо со своей характерной улыбкой. Миссис Гоин отвечала, что он не будет. Не будет, сказал Бландо. В таком случае позвольте вашему преданному слуге проводить вас, когда вы отправитесь домой. — Благодарю вас, я не поеду отсюда домой. — Не поедете домой! — воскликнул Бландо. Как это грустно! Может быть, ему и было грустно, но это не заставило его уйти оставить их вдвоем. Он сел и принялся занимать дам своими отборнейшими комплиментами и изящнейшими остротами, но все время его манера говорила им. — Нет, нет, нет, дорогие леди, незачем вам беседовать обо мне. Он внушал им это так убедительно и с такой дьявольской настойчивостью, что миссис Гоин решилась, наконец, уйти. Он было предложил ей руку, чтобы проводить ее с лестницы, но она притянула к себе крошку Дорит и, тихонько пожав ей руку, сказала «Нет, благодарю вас. Если вы будете любезно узнать, на месте ли мой гондольер, я буду вам обязана». Ему не оставалось ничего другого, как идти вперед. Когда он ушел со шляпой в руке, миссис Гоуин прошептала. — Это он убил собаку. — Мистер Гоуин знает об этом? — спросила крошка Дорит тоже шепотом. — Об этом никто не знает. Не глядите на меня, глядите на него. Он сейчас повернет голову. Никто не знает, но я уверена, что это он. Вы тоже? — Я? Да, я тоже думаю, — отвечала крошка Дорит. Генри любит его и не подозревает за ним ничего дурного. Он сам так благороден и искренен. Но мы с вами уверены, что оценили его по достоинству. Он уверял Генри, будто собака была уже отравлена, когда так неожиданно пришла в бешенство и кинулась на него. Генри верит этому. Но я не верю. Я вижу, он подслушивает. Только ничего не слышит. Прощайте, милочка, прощайте. Последние слова она произнесла громко, так как бдительный Бланду остановился внизу лестницы и смотрел на них, пока они спускались. Он глядел сладчайшими глазами, но если бы какой-нибудь настоящий филантроп увидел его взгляд в эту минуту, то он не задумался бы привязать ему камень на шею и бросить в воду за темной аркой подъезда, в котором тот стоял. Но так как такого благодетеля рода человеческого не оказалось на лицо, то он усадил миссис Гоуэн в лодку и следил за ней глазами, пока она не исчезла из виду, а затем и сам уселся в свою гондолу и отправился своим путем. Крошки Дорит не раз приходила в голову, и теперь пришло снова, что этот господин слишком легко втерся в дом ее отца. Но тоже можно было сказать о многих других господах с тех пор, как ее отец разделял пристрастие Фанни к выездам в свет, так что этот случай не представлял ничего исключительного. Стремление заводить новые знакомства, чтобы хвастать перед ними своим богатством и важностью, доходило в их семье просто до горячки. Кружке Дорит казалось, что общество, в котором они вращались, очень смахивало на аристократию Маршалси. По-видимому, многие попадали за границу почти так же, как другие в тюрьму. Из-за долгов, ленности, родства, праздного любопытства, вообще неумения устроиться дома. Они являлись в иностранные города под конвоем проводников и местных обывателей, как должники в тюрьму. Они шлялись по церквам и картинным галереям с вялым, сонным, безжизненным видом, как и арестанты по тюремному двору. Они вечно собирались уехать завтра или на будущей неделе, сами не знали своих намерений, редко исполняли то, что намеревались исполнить, и редко отправлялись туда, куда собирались ехать. Совершенно так же, как должники в Маршалсе. Они дорого платили за ничтожные удобства и делая вид, что, расхваливают ту или другую местность, всячески поносили ее. Привычка обитателей Маршалсе. Когда они уезжали, то им завидовали те, которые оставались и притворялись, что не хотят уехать. И это тоже была черта, свойственная маршалси. Условные фразы и термины, неразлучные с туристом, такие как «коллегия» или «буфетная» с тюрьмой маршалси, вечно были у них на языке. Они отличались той же неспособностью довести до конца начатое дело и также портили друг друга, как арестанты. Носили нелепые костюмы и вели беспорядочный образ жизни, совершенно как в Маршальсе. Срок, определенный для пребывания в Венеции, кончился, и семейство со всей свитой двинулось в Рим. Минуя уже знакомые итальянские картины, принимавшие все более грязный и нищенский характер, пока, наконец, самый воздух не сделался зараженным, они добрались, в конце концов, до места назначения. Для них было приготовлено прекрасное помещение на Корсо. И вот они поселились в городе, где все имело такой вид, словно решилось вечно стоять на развалинах чего-то другого. Все, кроме воды, которая, повинуясь вечным законам природы, рвалась и струилась из бесчисленных фонтанов. Здесь крошке Дорит показалось, что дух маршалси, тяготевший над их компанией, в значительной степени уступил место персикам и призмам. Все разголивали по собору Святого Петра и Ватикану на чужих ходулях, рассматривая все, что попадалось через чужие очки. Никто не выражал своего мнения о данном предмете, а всякий повторял мнение миссис Дженераль, мистера Юстиса или кого-нибудь другого. Туристы казались сборищем добровольных человеческих жертв, связанных по рукам и ногам, и отданных в распоряжение мистера Юстаса и компании, по вкусу которых наполнялись идеями их мозги. Развалины храмов, гробниц, дворцов, зал Римского сената, театров и амфитеатров были переполнены туристами вереницы которых завязанными глазами и языками осторожно пробирались, повторяя персики и призмы, чтобы придать губам надлежащий вид. Миссис Дженераль чувствовала себя, как рыба в воде. Никто не имел никакого мнения. Лакированная внешность так и сияла вокруг нее, и ни единое честное и откровенное слово не возмущало ее ушей. Другой вариант персиков и призм появился перед крошкой Дорит вскоре после их приезда. Однажды утром им сделала визит миссис Мердл, задававшая в эту зиму тон в вечном городе. И как она, так и Фанни обнаружили такое искусство фехтования, что робкая крошка Дорит только ежилась, следя за сверкающими рапирами. «Я в восторге!» — сказала миссис Мердл. Возобновить знакомство так неожиданно начавшееся в Мартини. Да, в Мартини, сказала Фанни, я тоже очень рада. Я слышала от моего сына Эдмонда Спарклера, продолжала миссис Мердель, что он уже воспользовался этим счастливым случаем. Он вернулся, извиняться и в восторге. В самом деле, небрежно заметила Фанни, он долго там пробовал? «Я могла бы предложить этот вопрос мистеру Дорретту», — отвечала миссис Мердоль, обращая свой бюст к этому джентльмену. «Эдмунд обязан ему тем, что его пребывание в Венеции было приятным». «О, не стоит и говорить об этом», — возразила Фанни. «Папа имел удовольствие пригласить мистера Спарклера раза два или три, но это пустяки. У нас там была бездна знакомых». Мы держали такой широко открытый дом, что папа не придавал никакого значения этой пустой любезности. — За исключением того, душа моя, — вмешался мистер Дорит, — за исключением того, что я х, имел несказанное удовольствие хм, выразить хотя бы пустой и незначащей любезностью. — Ха! — Хм. То высокое уважение, которое я к... питаю со всем остальным светом к моему знаменитому и благородному соотечественнику, мистеру Мердлю. Бюст принял эту дань очень милостиво. Папа просто помешан на мистере Мердлю, только о нем и толкует, заметила мисс Фанни, этим самым отодвигая мистера Спарклера на задний план. Я был очень. «Ха! Неприятно поражен, сударыня!» — продолжал мистер Доррит, узнав от мистера Спарклера, что мистер Мердаль вряд ли хм, поедет за границу. «Да!» — сказала миссис Мердаль. «Он так занят и так необходим в Лондоне, что, я боюсь, ему не удастся вырваться. Он уже бог знает, сколько лет не выезжал за границу!» — Вы, мисс Доррит, я полагаю, давно уже проводите за границей большую часть года? — О, да, — протянула Фанни с удивительной храбростью. — Уже много лет. — Я так и думала, — сказала миссис Мердл. Вы не ошиблись, — подтвердила Фанни. — Во всяком случае, — продолжал мистер Доррит, — если мне не удалось познакомиться с мистером Мердлем по всю сторону Альп то я, надеюсь, удостоится этой чести по возвращению в Англию. Это честь, которая имеет в моих глазах особенно высокую цену. «Мистер Мердль», — сказала миссис Мердль, с удивлением рассматривавшая Фанни Варнет, «без сомнения будет не меньше ценить честь знакомства с вами». Кружка Дорит по-прежнему задумчивая и одинокая среди окружавших ее лиц, приняла все это за чистые персики и призмы. Но когда ее отец после блестящего вечера у миссис Мердл завел речь за семейным завтраком о своем желании познакомиться с мистером Мердлем и посоветоваться с этим удивительным человеком насчет помещений своих капиталов, она начала думать, что слова отца имеют более серьезное значение и с любопытством ожидала появления на горизонте этой яркой звезды. Глава 8. Вдовствующая миссис Гоуэн приходит к убеждению, что эти людишки ей не пара.